Глава третья, в которой герой помогает командованию форта принять решение, а сам принимает другое относительно своих планов. Где-то над нашими головами противно заныла мина, и затем с грохотом рванула посреди крепостного двора, хлестнув осколками по бревенчатым стенам казарм и выбив все стекла, до которых эти самые осколки дотянулись. Пошла пристрелка.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 Мины летели из города с разных сторон, и засечь позиции минометов было невозможно. Опять хлопнули мины, одна почти в том же месте, где и первая, вторая на дальней от нас крепостной стене, выбросив клуб дыма и рванув в сторону тучи щепок с толстого бревна Чистокола. В том месте, где стояли наши машины, пока ни одной мины не упало, но я прекрасно понимал, что это вопрос времени. И если все будет продолжаться в таком вот духе, то рано или поздно мы останемся безлошадными. Разнесут все в клочья. Весь остаток ночи до самого рассвета мы с Ларри, начальником разведки и комендантом гарнизона допрашивали пленного Аккалита Ордена Созерцающих, так неудачно попавшего в руки нашей Демонесси. Нельзя сказать, что добились мы от него многого. Созерцающий толком даже не знал, кто именно стоит за этим нападением, но одно обнадежило —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 Сообщил, что по реке в сторону пограничного идет баржа с боеприпасами для минометов и полковых пушек. А мы-то надеялись, что осада форта пойдет теми запасами, которые Сипа ему удалось увести с собой, отбиваясь от частей пришлых. А не тут-то было. «Порошин, что делать будем?» — спросил пограничник с петлицами штабс-капитана, начальник разведки гарнизона. «Раздолбят ведь все они из минометов, И до твоих птичек дотянутся рано или поздно». «Дотянутся». — согласился Камэск. — А что я могу сделать? — Взлететь на Громовержце своём, — подсказал шадрин С ума сошел. У Камэска чуть пилотка не свалилась. Так резко он подкинулся. — И как я взлечу? Все под обстрелом, сапушки бьют. Хорошо, что ворота ангаров в другом направлении, а то бы уже все птички издырявили. Порошин помолчал, затем спросил. — Сколько продержимся здесь, как думаешь? — Сколько-то продержимся, — подумав, ответил комендант. — День, два,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 «Щели здесь по уму сделали, и рикошета не будет, и попасть в них даже снайперу сложно. И смотреть наружу удобно, мертвых зон нет. Простреливается с обеих сторон. При развороте самолет обязательно подловят, и при взлете будут прямо в брюхо лепить», — сказал Камеск. «И что?» — оживился, словно поймав какую-то мысль начальник разведки. «Глубина порядков и усипаев наверняка никакая. Оттуда же они прорыва не ждут. Считай, одна шеренга обстреляет, и та редкая».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 На левом фланге задымим, на правый фланг солнце в глаза будет. А когда взлетим, то и рассветёт, и со светом ударим. Тогда надо пытаться, сказал комендант. С чего начнем? С того, что спросим зампотеха, когда он намерен установить и запустить движок Саннушки, что я приказал ему переставить. Громовержец у нас сейчас на одном моторе, ответил Порошин. А мне сразу вспомнился случайно услышанный разговор его со штабс-капитаном, начальником техслужбы эскадрильи.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 И тогда, как выразился персонаж из романа Стивенсона, «Живые будут завидовать мертвым. Средневековье? Чего же вы хотите? Обстрел всё усиливался, и я выглянул в амбразуру, обращенную во двор форта. Там никого видно не было. Все укрылись в вырытых и обустроенных за вчерашние щелях. Ларри была с Машей, которая к утру более или менее оклемалась, была способна самостоятельно ходить и даже бегать, если недолго.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 Даже из-под толстого слоя железобетона были слышны визгливые рикошеты от бетона свинцовых пуль, которыми он был начинен. К счастью, такой поворот событий предвидели. Мещели в крепостном дворе имели еще и противошрапнельные козырьки. Всерьез они за нас взялись», — сказал комендант. «Похоже на то», — согласился начальник разведки. Затем вражеская батарея после первого пристрелочного выстрела дала залп и над фортом разом расцвели четыре серых облачка шрапнельных разрывов. А затем еще четыре. Это ударила вторая батарея. Похоже, противник рассчитывал шрапнельным обстрелом блокировать перемещение подкреплений по территории форта, а минометами нанести основной ущерб. Мины тоже били по территории с завидной методичностью.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 Оба кораблика лежали с огромным креном в воде, сев на дно, задрав стволы пушек в небо. Там, кстати, кто-то суетился. Похоже, потопленные сторожевики решили раскулачить. Ну, это дело понятно. Кто удержится? Интересно, командир отряда речной стражи живой еще? Если нет, трибунал ему гарантирован. А затем рассвет, стенка и отделение комендачей. Такое головотяпство никому не прощают.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 потому что здесь мы радикально на происходящее повлиять не сможем, разве что отстреливаться со стен будем наравне со всеми». «А что предлагается?» — спросила Ларри. «Гномы, до того бубнившие рядом и курившие трубки, замолчали и обернулись к нам, прислушиваясь к разговорам. Предлагается двинуть дальше по маршруту. Все равно все это...» Обвел я рукой грязноватые стены укрытия. «Все это управляется или самим Пантелеем, или через Пантелея».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 продолжил я, загнув один палец, а сразу за ним второй. А второе, то что сам барон, весельчак и бабник, раньше никогда бы в такую авантюру не ввязался. Баронство у него богатое, сытое, жил с Тверью в мире, торговал. Девок любит, праздники и все такое. И тут вдруг давай такую бучу поддерживать. Странно выглядит, не находишь? «Странно, верно», — согласился старейшина. «Мы тут это дело обмозговали и прикинули, что иратскому баронству уже кранты».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 «Никто из магов не будет за этим местом специально следить». «Сторожки поставить можно», — возразил Рари. «Можно», — сказал диманес «но у нас колдунья, которая их снимать умеет, и охотник, который их за версту чует». «Иной сторожок я могу просто переставить, даже не заподозрит никто ничего», — добавила Маша. «Вот как?» — хмыкнул старейшина, затем спросил у меня. «Правда? Чуешь?» «Чую», — кивнул я, — «дар у меня такой».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 «Или у богини», — поддакнул Бален без салфетки. «У Истары, у нее сиськи больше всех». «Сам ты сиськи», — буркнул Ори кулак, но развивать мысль дальше не стал. что пойдем? «Не все», — мотнул круглой башкой в шлеме Рари. «Ты пойдешь. ты водила. Поможешь, случись чего, и тебе отличиться надо за утраченную машину. И он пойдет. Короткий толстый палец старшего гнома уперся в кольчужное плечо Балина с салфеткой. Затем Рари сказал, обращаясь ко мне, «Он механик, так что польза будет, а мы вдвоем здесь останемся, наших дожидаться или искать, тех, что в городе застряли. Нам безвестности их оставлять не годится, рот не поймет». Примечание автора Данжон. Главная башня замка чаще всего самая неприступная и отдельно стоящая, где можно укрыться всем обитателям в случае прорыва неприятеля в крепость. Громовержец. самолет огневой поддержки наземных войск местной конструкции. Представляет собой моноплан-высокоплан с двумя моторами М-61 в поднятых над крылом гондолах. Вооружен двумя спарками крупнокалиберных пулеметов ПККБ-С, которые можно направлять на любой борт. Боекомплект каждого пулемёта — 2000 выстрелов. Кроме того, на борту имеются два четырехствольных пулемета коса калибром 762 на 54 р мм, построенных по чертежам пулемета ГШГ, с темпом огня половиной тысячи выстрелов в минуту, с боекомплектом по 10 тысяч выстрелов каждому. Экипаж самолета 8 человек. Эта машина очень эффективна при использовании против незащищенных наземных целей, автомобилей, пехоты и конницы. Моторы, баки и места установки оружия защищены противопульной броней. Сторожевой катер. Класс легко бронированных кораблей, вооруженных двумя артиллерийскими установками калибром 76,2 мм в башнях, двумя спарками пулеметов ПККБС, калибра 12,7 мм. Предназначены для патрулирования фарватеров, борьбы с пиратством и охраны торговых караванов. Длина катера 34 м, ширина 4,3 м в миделе. Осадка 1,5 метра, водоизмещение нормальное, 71 тонна. Дальность плавания экономическим ходом – 820 миль. Скорость максимальная экономическая – 22 и 16 узлов. Экипаж – 18 человек.